Семейные ценности. Мало кто верит, что самое большое количество смертей от общего переохлаждения случается не в самые холодные месяцы года, а летом, особенно в мае и августе. Погода на севере переменчива, ночи прохладные, сыро. Любителям ночевать на пленэре не стоит больших трудов заснуть на солнышке, а проснуться в луже под дождем с отмороженными ногами или даже не проснуться вообще. Не возразишь, приятно встречаться с потомственной династией, где молодёжь продолжает дело старших поколений. Наблюдаю, как вырос, возмужал потомок одного из старейших моих клиентов, ныне, к сожалению, покойного. Когда папенька загибался от панкреатита, естественно, на фоне неуёмного алкоголизма, сынок ещё рукавом подбирал слюни с подбородка, глотать ему было тяжело, язык с трудом помещался во рту. Речь соответствовала внешности. «А чё, папка-то помрёт, а? Да? О, ну ёё!» «Я там, я, короче, потом зайду». Но сын подрос, жизнь научила его глотать, и не только слюни. Возможно, природа для него изобрела какой-то необычный способ проглатывания пищи. Лягушка, например, прекрасно глотает с помощью глаз. Надо сказать, что предок его имел странное хобби – каждую зиму отмораживать руки. И регулярно теряя пальцы, кисти, незадолго до кончины остался с двумя культями, чуть ниже локтей. При этом совершенно свободно себя обслуживал, зубами открывая бутылки, а стакан, зажатый между обрубками, отобрать у него было практически невозможно. Неоднократно приходилось в этом убеждаться. Запомнился он ещё одним эпизодом. Потребовалась ему срочная операция, кажется, случилось прободение язвы. Дежурный хирург осмотрел, дал команду вести в операционную. Но товарищ поднял крик на всю больницу. «Пошёл ты на! У меня есть лечащий врач, женщина! Я всегда у неё лечусь!» «Пока она не придёт, я тебе, ёбаного пидорасу, согласия на операцию не даю. Женщину мне сюда приведите. Женщину хочу». С одной стороны, радовали красота и чёткость формулировок в отношении хирурга. А в тот день в качестве хирурга дежурил ночмед, но и затягивать с операцией не хотелось, время приближалось к полуночи. Убеждали всем отделениям «Послушай, друг, я всё понимаю и даже тебе сочувствую. Без бабы тяжело, а без рукому без женщины тяжело вдвойне». Но пойми, время, тянуть с операцией опасно. Получить согласие на операцию так и не удалось. Пришлось послать скорую домой за его бывшим лечащим врачом. его вот сынок унаследовал от папеньки не только слабость к спиртному, но и его увлечение. И даже превзошёл, не стал ждать холодов. Правда, начал с ног, уснув на болоте рядом с посёлком. Скоро узнаем, на каком уровне придётся ампутировать. Но главное, как говорил один из бывших руководителей, начать и процесс пойдёт». «Жаль, что папаня в своё время не успел отморозить яйца».